Спустя 40 минут удача улыбнулась Крису. Англичанину попался на глаза рапорт агента по кличке Влокс. Беднягу ранили в Чинкоке, и он оказался в госпитале. Его соседом был сержант отряда особого назначения. Парень участвовал в захвате информационного центра. В беседе штурмовик сказал, что видел в здании странную женщину. Тасконка прилетела вместе с начальником оперативного отдела Таунсеном. Забрала шлема незнакомка ни разу не подняла, и разглядеть ее лицо бойцу не удалось. Теперь все встало на свои места. Лиза использовала старые связи в разведке. Почему Торн взял женщину с собой? Прежняя дружба, взаимные интересы или шантаж? Гадать не имело смысла. Эта тайна известна только соул. В любом случае она солгала, утверждая, что прибыла на планету через сутки после падения режима тирана. Байлот подобный маневр противника не учел. Предатели скрывались в его собственном ведомстве. Дальнейшие события просчитать несложно. Лиза получила от великого координатора нужную информацию и также незаметно покинула Алан. А уж на следующий день женщина официально посетила лагерь ченкокских беженцев. «Пора уходить», — произнес Русич. «Больше мы ничего не найдем». Соул работала профессионально. Я почти уверен, что при перелете она сидела в дальнем углу десантного бота. Ни солдаты, ни пилоты, ни техники звездного крейсера ее не запомнили. Женщин в Тосконской армии немало. «А сержант?» вымолвил англичанин. течение обстоятельств», — проговорил Храбров. Согласно рапорту, парня насторожила близкое знакомство Лизы с Таунсоном. Торн ведь и тогда занимал очень высокий пост. «Да», — протяжно сказал Саттон. «Соул провела рискованную операцию. Путешествие с Тосконы на космическую базу, оттуда на корабле до Алана, высадка в Чинкоке, штурм информационного центра» И затем возвращение обратно. И все это меньше, чем за сутки. Удивительная женщина. Цель оправдывает средства. Философски заметил Олис. Кроме того, разоблачение Лиза не боялась. У нее наверняка была подготовлена отличная легенда. Таунсен, надежное прикрытие. Главная опасность воздушная схватка в небе над городом. Однако флайеры расчистили путь ботом. Оборона же важнейшего объекта планеты – сплошной фарс. Посвященные первой степени, фанатики до мозга костей сдались практически без боя. Диктатор торопился передать сведения своей преемнице. «Звучит логично», – согласился Крис, «но стопроцентной уверенности у меня до сих пор нет. Слишком много домыслов. Хотелось бы неопровержимых фактов. И не надейся» возразил Русич. Создавая образ благодетельницы, Тасконка потрудилась на славу. Она полностью изменила свою биографию. В Елане ее боготворят. Еще бы. Бескорыстная защитница бедных и обездоленных. Так же, как и большинство аланцев, женщина пережила ужасное горе. Гибель мужа и сына позволила Лизе завоевать доверие простых граждан. Неужели Сол настолько цинична, Недоверчиво произнес англичанин. «Не знаю», — пожал плечами Храбров. «Чужая душа потемки». «Господи, что же движет этой женщиной?» — вздохнул Саттон. «Жажда власти, богатства? «Вряд ли», — проговорил Олис. «Мы столкнулись с особым случаем. В обычные рамки он не вписывается». Поставив папку на полку, Русич быстро зашагал к выходу. Англичанин следовал чуть позади. Вскоре друзья повстречали Гринвилла. Майор увлеченно перелистывал какой-то документ. Увидев чужаков, мужчина вежливо улыбнулся и спросил: Уже закончили? Да, кивнул головой Храбров. Вы нам очень помогли. Теперь мерзавцам не избежать наказания. Искренне рад, вымолвил тосконец, я провожу вас. Здесь не мудрено и заблудиться. Возражать Олис не стал. Через пару минут земляне достигли лифта. Они попрощались с Гринвиллом, поднялись наверх и без приключений покинули здание архива. На мгновение Русич остановился и осмотрелся по сторонам, а я-то храбров заметил сразу: самурай расположился в маленьком кафе. Крис и Олис не спеша направились к платформе монопоезда. Вскоре Тина их догнал. Как успехи? Негромко произнес Русич. «Ничего», — с горечью сказал японец, — «все усилия напрасны. Судя по данным главного компьютера службы контрразведки, мы имеем дело с абсолютно безгрешным человеком, во что лично я мало верю». «Значит, Лиза проникла и туда», — проговорил Храбров. «Досконка сработала на опережение». «А вы что-нибудь нашли?» — спросил Аята. «Прямых улик нет, но косвенных более чем достаточно» ответил Орис. Досье Соул основательно почищено. Кроме того, Лиза подделала ряд документов, касающихся Чинкокской операции. Однако один интересный рапорт мы все же обнаружили. Во время штурма информационного центра рядом с Таунсеном постоянно была какая-то подозрительная женщина. Забрала шлема, она не подняла ни разу. «Молодец!» — восхищенно вымолвил самурай. Ловко соул оставила нас в дураках. Подобный маневр ни мне, ни Аргусу даже в голову не приходил. Балансирование на грани. Неожиданно Тина замер. Взглянув на товарищей, японец изумленно произнес. «Стоп! Ты сказал, что Тосконка покопалась в секретных папках? Но каким образом?» Я проверял. Ни она сама, ни ее сотрудники управления контрразведки не посещали. «Ты ошибаешься!» — возразил Русич. Четыре года назад, в разгар мятежа, Лиза вместе с группой специалистов была в архиве. Мерзавцы принесли массу аппаратуры и на месте копировали бумаги. «И кто же выдал, Сол, такое удивительное разрешение?» — возмущенно сказала ята. «Догадайся!» — бесстрастно проговорил Храбров. «Прайлот!» — обреченно выдохнул самурай. И, разумеется, все упоминания о данном факте в журнале и компьютере тасконка стерла. Потрясающая женщина. Я начинаю ее бояться. Настала наша очередь нанести удар, вымолвил Олис. Не сомневайся, жестко произнес Тина. Мы ответим достойно. Скоро волна массовых выступлений захлестнет Алан. Ближайшие десять дней покажутся членам совета сущим адом. «Пора выбираться на поверхность», — вставил Саттон. «Вы не забыли, что мы государственные преступники?» «Справедливое замечание», — согласился японец. «Поезд будет через семнадцать минут. Надо поторопиться». Друзья прекратили обсуждение и ускорили шаг. Уже на платформе Аятов подошел вплотную к Русичу и тихо сказал. Олись, а как вы узнали, что Лиза поработала в управлении?» «Крис напрямую спросил об этом служащего архива», — проговорил Храбров. «Майор оказался довольно словоохотливым, выложил все подробности. Память у Гринвилла прекрасная». «Невысокий, сгорбленный, светловолосый мужчина?» — уточнил самурай. «Да», — подтвердил Русич. «Проклятие», — выругался Тина. «Я даже не обратил на него внимания». «На то и делался расчет», — вымолвил Олис. Соул не рискнула устранять свидетеля. Расследование могло вскрыть детали ее проникновения. Хотя, думаю, рано или поздно она убрала бы майора. «Я допустил непростительную оплошность», — покачал головой японец. «Ведь давно известно, самые осведомленные люди — мелкие невзрачные чиновники. Гордыня тяжкий грех». «Не казни себя», — произнес Храбров. «Предусмотреть все нельзя». Ошибки — неотъемлемая часть человеческой жизни. Надо просто уметь их исправлять. Земляне без особых проблем доехали до лифта и поднялись в Морсвилл. На операцию по выявлению «Воина тьмы» ушло шесть с половиной часов. С поставленной задачей друзья справились гораздо раньше намеченного срока. К счастью, никто из охранников не заподозрил в оланских офицерах беглых наемников. Поздно вечером, приняв душ, Русич удобно расположился в кресле и включил голограф. По общественному каналу передавали сводки новостей. Загорелая темноволосая женщина лет 25 демонстрировала перед камерой какие-то документы и активно жестикулировала руками. Олис прибавил звук. «В наше распоряжение попали счета и накладные ведомости правительственного социального фонда», – вещала Аланка. А вот перечень доставленных в зону бедствия медикаментов, продовольствия и вещей. Цифры явно не совпадают. Налицо подлог и казнократство. Без сомнения, в мошенничестве замешаны весьма высокопоставленные люди. Нити преступления тянутся в правительство. Сидевший на диване Аята закрыл книгу и злорадно заметил. Это лишь начало. Мы переходим в наступление. За убийство Байлота посвященные дорого заплатят. Самурай не ошибся. События на Алане развивались стремительно. Журналисты буквально ежедневно публиковали компрометирующие материалы на чиновников разных ведомств. Полиция и служба контрразведки приступили к арестам. Совет пытался замять скандал, но ситуация уже вышла из-под контроля. Руководство страны стало жертвой собственной политики. Демократия без границ. Ни Прайлот, ни его коллеги не решились ввести цензуру. Между тем толпы студентов высыпали на улицы. Молодежь требовала сурово наказать коррупционеров. Вскоре к ним присоединились рабочие заводов и космических доков. К исходу пятых суток планету охватил полный хаос. Правоохранительные органы ничего сделать не могли. Народ открыто выражал недовольство Советом Союза. Убытки в промышленности достигли астрономических величин. Экономика государства находилась на грани кризиса. В некоторых городах возникли перебои с поставкой продовольствия. Тотчас вспыхнули голодные бунты. Разъяренные люди разгромили сотни магазинов. После долгих сомнений, чтобы остановить волну насилия, председатель принял решение прибегнуть к помощи армии. Однако Никласа и тут поджидал неприятный сюрприз. Подвергшиеся в последние месяцы унижению мутанты и наемники отказались высаживаться на Алане. Именно в этот момент на одном из частных каналов вышла передача о походе звездной эскадры в систему Китара. Обозреватель очень подробно рассказал о перипетиях сражения, о мужестве проявленном экипажами кораблей, и в высоком профессионализме полковника Храброва. В самом конце ведущий задал недвусмысленный вопрос. Почему смелого, опытного военачальника обвинили в измене? И главное, кто? Воры и казнокрады. Неужели за то, что офицер, рискуя жизнью, совершил перелет к Абралису? Ведь благодаря землянину люди теперь знают, где расположена родина горгов. Без сомнения, это была провокация и она удалась. Успех превзошел все ожидания. Звездный флот превратился в разворошенный муравейник. Солдаты и офицеры на космических станциях, крейсерах и эсминцах, вне зависимости от планетарной принадлежности, выступили за пересмотр дела. Вердикт Совета военные расценили как предвзятый и несправедливый. В последующие два дня на различных каналах общественного и государственного вещания развернулась жаркая дискуссия. Итоги экспедиции обсуждали политики, генералы, ученые. В распоряжение журналистов странным образом попали секретные документы, касающиеся ареста Храброва. Из них стало ясно, что все обвинения в адрес полковника строились на показаниях одного человека, Стива Маклина, а он абсолютно не разбирался в военных вопросах. Кроме того, репортеры дали профессору не очень лестную характеристику. Высокомерен, самолюбив, злопамятен. Нелогичность решения совета была очевидна. Да, землянин проявил самоуправство, его нужно примерно наказать, но при чем здесь предательство? Формулировка явно не соответствовала деянию Храброва. Руководство страны не столько соблюдало букву закона, сколько сводило счеты со строптивым офицером. Члены высшего органа власти пытались защищаться, но их доводы не выдерживали ни малейшей критики. Масло в огонь подлили Тиун и Оун. Гетера в присущей ей агрессивной манере заявила, что все это заговор посвященных. Сторонники бывшего диктатора стараются любой ценой ослабить звездный флот Союза. Никаких доказательств Зенда не представила, однако они простым обывателям и не требовались. В условиях войны достаточно намека, чтобы вспыхнула массовая истерия. Женщины и дети вышли на улицы с плакатами «Кто защитит нас от насекомых?» Окончательно добил совет командующий. После долгого молчания... Генерал сообщил журналистам о том, что приказ на проведение дальней космической разведки полковнику Храброву отдал ныне покойный Аргус Байлот. Он, Он, лично присутствовал при этом. На вопрос журналиста, почему командующий не рассказал о данном факте своим коллегам, Аланец лишь иронично усмехнулся. После непродолжительной паузы генерал коротко бросил. «Совет Союза чересчур труслив и медлителен». Он не способен управлять страной. Больше Оун ничего пояснять не стал. Как настоящий офицер, командующий подал в отставку и демонстративно покинул фланкию. «Вот это поворот!» — изумленно выдохнул сидевший перед экраном голографа Тина. «На подобный шаг генерала мы не рассчитывали?» «Фантастика! Теперь враг уже точно не оправится от удара!» «Чему ты радуешься?» — произнес Солис. «Оун был нашей последней надеждой. Единственный человек, способный повлиять на ситуацию в Совете. На реплике Тиун мало кто обращает внимание. Теперь Звездный флот возглавит человек Прайлота и Соул. Негодяй быстро наведет порядок на кораблях». «Пару декад назад я бы с тобой согласился», — вымолвил самурай. «Но не сейчас». Противник упустил инициативу из рук. Ни полиция, ни служба контрразведки не в состоянии успокоить аланцев. Народу нужна крепкая, уверенная в себе власть. — Вот Лиза ее и захватит, — возразил Русич. — Каким образом? — проговорила ята. В глазах людей она добрая, порядочная женщина и не более. Правитель же должен быть смелым, сильным, жестким. Никаких сомнений и колебаний при принятии ответственных решений. «Главное — сражение с мерзкими тварями не за горами». «Попахивает диктатурой», — съязвил Храбров. «Возможно», — сказал японец. «Но ты оглянись вокруг, побеседуй с тосконцами, аланцами, маорцами». «Простые обыватели устали от постоянных передряг. Громкие убийства, взрывы на заводах, диверсии на базах и крейсерах нервируют граждан. А тут еще вторжение горгов». Сцена казни пленников посеяла в душах людей ужас. Перед такой угрозой они проголосуют за кого угодно, только бы в стране воцарился мир и покой. «Посмотри на репортажи с улиц. Толпа охвачена паникой. А кандидатура председателя?» — уточнил Саттон, расположившийся в боковом кресле. «Поступок генерала полностью дискредитировал и совет, и прайлота», — произнес Тина. «Все мосты сожжены». И это несомненная удача. Никлас утратил былой авторитет. Назначение нового командующего ничего не даст. Экипажи боевых судов и персонал станций на грани бунта. Крутые меры лишь спровоцируют вооруженный конфликт. Малейшая ошибка, и народ сметет правительство. «Опять кровь!» — с горечью вымолвил Олесь. «Борьба за власть без крови не бывает», — проговорил самурай. В своих прогнозах Аята оказался прав. Сразу после отставки Оуна, в десантных частях и на звездных кораблях начались митинги протеста. Солдаты и офицеры выражали недоверие высшему органу власти. Девять командиров тяжелых крейсеров выступили с открытым обращением к Совету. Военные требовали оправдания Храброва. Если землянин действительно выполнял приказ генерала Байлота, значит он ни в чем не виноват. На одиннадцатый день конфликта обстановка в стране накалилась до предела и тут председатель допустил очередной промах. На центральном государственном канале вышла передача в которой начальник контрразведки Норклин рассказал о деталях побега мятежного полковника. зрителям показали продырявленные лимузины, тела погибших оперативников, залитую кровью площадку космодрома Храброва и его сообщников пытались представить как банальных преступников. Вид убитых горем жен и матерей, плачущих, осиротевших детей, должен был изменить настроение общества. Однако тайная организация Аргуса Байлота напрасно времени теряла. На всех участников жестокой драмы агенты собрали обширный компрометирующий материал. Они терпеливо ждали подходящего момента для его публичного обнародования. Уже через три часа после передачи на общественном канале алланцам продемонстрировали личные досье офицеров, арестовывавших землянина. Из 14 человек у пятерых были поддельные документы. Эти люди являлись посвященными первой и второй степени. Вместо того, чтобы пройти курс реабилитации, мерзавцы изменили имена и внедрились в секретную службу страны. Об истинной цели их поступка догадаться несложно. Негодяи мстили человечеству за свержение великого координатора. При генерале Байлоте оборотни занимали незначительные должности в периферийных отделах Елании. После гибели Тосконца в руководстве контрразведки начали происходить странные метаморфозы. Опытные проверенные офицеры, не раз зарекомендовавшие себя, либо отправлялись в отставку, либо переводились в отдаленные города планеты. Состав главного управления непрерывно перетасовывался. Ни о какой эффективности работы говорить не приходилось. Тогда почему же в первые три месяца резко уменьшилось количество террористических актов? Ответ напрашивался сам собой. Власть в правоохранительных органах захватили бывшие посвященные. Вольно или невольно Норклин способствовал проникновению врагов в секретную службу союза. И разве не правомерны в таком случае действия сторонников Храброва? Это был сокрушительный удар. На целые сутки страна погрузилась в тревожное молчание. Ни один политолог, ни один обозреватель не комментировал последнее сообщение. Все ждали реакции совета. К вечеру Прайлот сдался. Никлас собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что обвинение в измене с полковника Храброва снято, а руководитель контрразведки Норклин отстранен от должности. Зал встретил слова председателя шквалом аплодисментов. Первый раунд мы выиграли, с довольным видом сказал Аято, откидываясь на спинку дивана. И что дальше? поинтересовался Олис. Надо развивать успех, ответил японец. В руководстве Союза царит хаос. Члены Совета растеряны и напуганы. Прекрасный шанс, чтобы продвинуть на главные посты государства своих людей. «Черт подери, Тина!» — выругался Русич. «Ты до сих пор не отказался от мысли совершить переворот?» «Разумеется», — усмехнулся самурай. «Мне надоели слабые, трусливые бездарности, управляющие страной. Человечество заслуживает лучшей доли. Мы уничтожим насекомых и превратим союз планет в могущественную процветающую державу. Пора покорять новые звездные миры». «Блажен, кто верует». Язвительно произнес Храбров. «Думаешь, не справимся?» А я-то подался вперед. «Не знаю», — вымолвил Олис. «Твои речи порой меня пугают». «Чем?» — спросил японец. «Тиранов боятся, уважают, боготворят, но не любят», — проговорил Русич. «Люди привыкли к абсолютной свободе. Ограничение прав вызовет недовольство. Что будешь делать с непокорными?» «Выжигать каленым железом». — бесстрастно сказал Тина. — Сорняки надо вырывать с корнем. — Вот именно это и вызывает опасения, — произнес Храбров. — Лес рубят, щепки летят. — Сколько невинных жертв погибнет в результате чистки? — Сотни, тысячи, миллионы. — Цель оправдывает средства, — возразил самурай. — Благоденствие миллиардов стоит пролитой крови. — Страшная формулировка. олис тяжело вздохнул. Ею можно оправдать любые преступления. Твоя позиция ничем не отличается от политики великого координатора. «Ты искажаешь факты», — вымолвила Ята. «Диктатор пренебрег интересами человечества. Я же ратую за то, чтобы люди жили в мире и согласии. Законы страны должны соблюдаться неукоснительно». «А кто их напишет? Чьи интересы они будут выражать?» — проговорил Русич. «Бесполезный спор» вмешался англичанин. «Вы никогда не переубедите друг друга. А кроме того, пока Лиза Соул в совете, наши планы ровным счетом ничего не стоят. Мы одержали всего лишь локальную победу. Скоро воин тьмы нанесет ответный удар». «Справедливое замечание», — кивнул головой японец. «Тосконку нужно устранить. И чем быстрее, тем лучше». Каждый день промедления чреват серьезными неприятностями. Чтобы восстановить былую власть, она прибегнет к любым ухищрениям. А если учесть число затаившихся посвященных... «Пошлюш к Лизе надежных оперативников?» — оборвал товарища Храбров. «Нет», — сказал Тина, — «парни не справятся с поставленной задачей. Такую работу надо делать самим». «Значит, возвращаемся на Алан?» — произнес Крис. «Да», — вымолвил самурай, — «хватит отсиживаться в Морсвиле. «Полетим легально», — уточнил Саттан. «А вот это сложный вопрос», — задумчиво проговорил Аято. «Упускать инициативу ни в коем случае нельзя. Прайлот сделал шаг к примирению, Олис должен ответить тем же. Необходимо показать народу, что руководитель экспедиции не чувствует себя виновным и готов к сотрудничеству». «Предлагаешь мне явиться в полицию?» — сказал Русич. «Почему же в полицию?» — улыбнулся Японец. «Ты ведь больше не преступник. Все обвинения сняты. Завтра утром ты на такси доедешь до космодрома Центральный и, не скрываясь, купишь билет на челнок». «А вы?» — поинтересовался Храбров. «А мы улетим сегодня ночью», — произнес Тина. «Нам выходить из тени еще рано». Твое триумфальное возвращение во Фланкию вряд ли устраивает Соул. Уверен, она попытается уничтожить выскочку землянина. Где и как, неизвестно. Придется подстраховаться. Заодно выйдем на сеть заговорщиков. «Используешь меня в качестве наживки?» вымолвил Олесь. «Другого решения проблемы нет», — пожал плечами самурай. «Ты раньше был постоянно на виду, а теперь и вовсе стал знаменитостью». «Смирись с судьбой. Ходить с открытым забралом тебе не привыкать. Я же постараюсь опередить противника». «Звучит не очень обнадеживающе», — проговорил Русич. «Зато честно», — без малейших эмоций на лице сказал Аято. Спорить с японцем не имело смысла. В подобных вопросах он разбирался гораздо лучше. Уже через полчаса, наложив грим и сменив одежду, Тина и Крис покинули явочную квартиру. Попрощались друзья сухо и коротко. К чему лишние слова? И так все ясно. Схватка с воином тьмы вступала в решающую фазу. Операция предстояла сложная и опасная.